Третья дорожка четвертой кассеты. Часть 2. Глава первая, конкистадоры Центральной Америки. Раздел второй, Продолжение. Теперь Кортес понял, какой он совершил ошибку, расположившись в городе, где ежеминутно ему грозило нападение, откуда было так трудно выбраться. Он обратился к Монтесуме, прося его воздействовать на восставших, чтобы заключить перемирие или хотя бы выговорить срок для отхода испанцев из столицы. Несчастный император поднялся на дворцовые стены и стал убеждать своих подданных сложить оружие. В ответ на это в толпе ацтеков раздались ропоты и угрозы. Когда Монтесума призвал затем восставших помириться с испанцами, негодование ацтеков возросло до крайних пределов. И прежде чем солдаты Кортоса успели прикрыть Монте-Суму своими щитами, он был ранен несколькими стрелами и опрокинут навч ударом камня в голову. Устрашенные преступлением, которое они только что совершили, отстыки разбежались, и площадь перед дворцом опустела. Император же, поняв слишком поздно, какую отвратительную роль он выполнял, очутившись в руках Кортеса, сорвался со своих ран повязки, отказался от всякой пищи и умер, проклиная испанцев. После смерти Монте-Сума нечего было и думать о примирении с ацтеками. Нужно было во что бы то ни стало вырваться из этого города, где испанцам грозила продолжительная осада и голодная смерть. Кортес это прекрасно понимал и отдал приказ в тане готовиться к отступлению с каждым днем атаки от Стэ становились все более яростными и с самому приходилось с мечом в руке сражаться рядом со своими солдатами испанский историк антонио де Солис рассказывает даже что при одном нападении на квартал с которым засели испанцы, Двое молодых ацтеков, узнав Кортоса по его зычному голосу, решили пожертвовать собой, чтобы уничтожить виновника бедствий страны. Приблизившись к нему с видом побежденных, собирающихся просить пощады, они схватили Кортеса и стали пробиваться сквозь ряды войск, надеясь отделить его от испанцев. Но благодаря своей силе и исключительной ловкости Кортес сумел освободиться из объятий этих храбрецов и оба ацтека – пали жертвой своей благородной попытки спасти Родину. Вопрос об отступлении был уже решен, и оставалось только выбрать день или ночь. Днем было бы легче противостоять неприятелю, наблюдать за его маневрами, восстанавливать разрушенные мосты. Вместе с тем было известно, что индейцы очень редко решаются нападать после захода солнца. И в этом Кортес не мог не усмотреть для себя большого преимущества. Но принять окончательное решение его побудило предсказание одного солдата, занимавшегося астрологией, который уверял своих товарищей, что отступление будет успешным только в том случае, если оно произойдет ночью. Дождавшись безлунной ночи, испанское войско вышло из крепости. Кроме испанских солдат, под начальством Кортеса находились отряды туземцев, союзников Истлашкалы, Семпоалы и Чулулы, общей численностью после всех понесенных ими потерь до 7 тысяч человек. Гонсало де Сандуваль командовал авангардом. Кортес находился в центре с обозами, пушками и пленными, среди которых были сын и две дочери монте и некоторые другие знатные отстыки. Педро де Альвардо и Веласкес де Леон вели арьергард с главными силами пехоты. Отступающие взяли с собой переносный мост, чтобы переправляться через каналы и разрушенные плотины. Испанцы бесшумно шли по темным безлюдным улицам мексиканской столицы, погруженные, казалось, в глубокий сон. Но едва они достигли внешней плотины и стали наводить переправу, как со всех сторон были такованы плотными рядами неприятельских войск, в то же время по обеим сторонам разрушенной плотины сгрудилось бесчисленное количество лодок с ацтеками, осыпавшими испанцев градом камней и стрел. Ошеломленные, растерянные завоеватели и их союзники-индейцы не знали, с какой стороны защищаться. Представьте себе такую картину. Наскоро переброшенный деревянный мост погружается в воду под тяжестью орудий и людей. Скученные на узкой плотине, не имея возможности пустить в ход огнестрельное оружие, Лишенные поддержки кавалерии, которой не хватает места, смешанные с ацтеками, теснящими их грудь к груди, окруженные со всех сторон, испанцы и их союзники начинают уступать численному превосходству ацтеков, все время получающих свежие подкрепления. Начальники и солдаты, пехотинцы и всадники, испанцы и тлашкаланцы, все смешивается в одну кучу. Каждый защищает только самого себя, не заботясь о дисциплине и об общем спасении. Казалось бы, все погибло, но Кортасу сотни солдат удается перебраться через пробитую плотину по груди заваливших ее трупов. Кортес устанавливает солдат в боевом порядке и врезается вместе с ними в самую гущу сечи. Среди ацтеков начинается смятение. Этим пользуются испанцы. Оставшиеся в живых преодолевают плотину. Но через несколько минут новые силы мексиканцев прибывают на место боя, и резня продолжается с еще большим ожесточением. Только на рассвете уцелевшим испанцам удается добраться до берега и соединиться... в Тлакупе, неподалеку от Теначтитлана. Так закончилась эта ночь печали, ночи триста, как назвали ее испанцы. Со слезами на глазах Кортес сделал смотр своим силам. Потери были огромны. Погибло около 500 испанцев и 4000 индейцев-союзников. Были убиты почти все лошади, большая часть добычи, золота, все пушки, все припасы и провизия, все бумаги, кортосы и его дневник, который он тщательно вел со дня отплытия с Кубы. Все это осталось на дне озера. Пленники и заложники погибли или бежали. В числе убитых оказались самые лучшие офицеры и солдаты, а из уцелевших ни один офицер и ни один солдат не избежал ранения. Не останавливаясь в Тлакупе, испанцы направились на удачу по направлению к Тлашкале, не зная, что их там ждет. Преследуемые по пятам ацтеками, они вынуждены были снова принять сражение. Оно произошло в долине Атумбы, причем вражеская армия насчитывала, как утверждают кастильские историки, до 200 тысяч человек. С несколькими всадниками Кортусу удалось опрокинуть все, что было на его пути, и прорваться в центр неприятельского войск, где находились самые знатные ацтеки, которых легко было отличить по одежде, украшенной золотистыми перьями. Корто с стремительным ударом копья поверх на землю главного мексиканского начальника Сидако, а молодой испанский галька по имени Хуан де Саламанко – Давил его мечом и передал Кортосу предводительский жезл убитого. Видя гибель своего генерала, ацтеки, охваченные паническим страхом, бросились в рассыпную с поля боя. Цитата. «Никогда еще испанцы не подвергались большей опасности и без звезды Кортоса», говорит американский историк Прескот. Ни один не пережил бы этого дня, чтобы поведать потомкам о кровопролитной битве в долине Атумбы. Конец. Добыча, захваченная испанцами, была значительной и отчасти могла вознаградить их за потери, понесенные при отступлении из стеночки плана. Она была тем значительной, что в неприятельскую армию влились со своими отрядами знатные войны. Заранее уверенные в победе, они вырядили свои лучшие платья и надели на себя самые лучшие драгоценности. Через несколько дней испанцы вступили на Слашкаланскую землю. «Я хочу обратить внимание на тот факт, — говорит Бернальд что когда мы пришли в Мехико на помощь Альварадо, нам было всего... До 1300 человек. Сюда входило 97 всадников, 80 арбалетчиков и столько же мушкетеров. Наш коленцев было с нами больше двух тысяч человек и было у нас много пушек. Наше вторичное вступление в Мехико произошло в Иванов день, 1920 года, а наше отступление 10 июля. Памятное сражение у Атумбы последовало 14-го того же месяца. И теперь же я должен приступить к горькому повествованию о великих наших потерях, как в Мехико, при переходе через Плотины и мосты, так и в других сражениях у Атумбы и по Я утверждаю, что за пять дней мы потеряли 870 человек. включая в это число 72 солдата, убитых вместе с пятью костильскими женщинами в селении В то же время мы потеряли 1200 Наконец, На дороге был убит Хуан де аль с тремя товарищами, любезшими причитающиеся им долю золота вверх Рус. Да, коль хорошенько вдуматься, мало нам было радости от этого золота. Если из войска Нарвайса попало больше людей, чем из войска Кортеса, то это потому, что первые пустились в путь, нагруженный золотом, что мешало им плавать и выбираться из траншей. Вся армия Кортеса состояла теперь Их 440 человек, в том числе 20 всадников, 12 арбалетчиков и 7 мушкетеров без единого заряда. И они были ранены, хромы или с изуродованными руками. Это значит, что у Портаса осталось теперь столько войска, сколько было при первом вступлении в Мифика. С той только разницей, что вступили испанцы в мексиканскую столицу победителями, а вышли из нее побежденными. Войдя в по лошкалу, Кортос предупредил своих людей, и в особенности людей нарвайся, чтобы они ни в чем не притесняли индейцев, так как дело шло об общем сене, и не восстанавливали бы против себя этих единственных, покуда еще верных союзников. К счастью, сомнения относительно преданности лошкаланцев не оправдались. Они встретили испанцев самым сердечным образом и ждали только случая отомстить оттеком за своих убитых братьев. На шкале Кортус узнал о гибели еще двух отрядов, но эта потеря, несмотря на всю ее значительность, его не обескуражила. Его распоряжения были испытанные и проверенные в суровых испытаниях союзники. К тому же и крепость Веракрус осталась нетронутой. Можно было еще раз повторять счастье. Но прежде чем вступить в новое сражение и возобновить осаду стеночки плана, надо было собрать вспомогательные войска и сделать все приготовления. Кортос не Он снарядил четыре корабля в Эспаньолу, чтобы навербовать волонтеров и закупить лошадей, порох и снаряды. В то же время он распорядился заготовить в Лашкаланских горах лес и построить 12 григантин, которые он намеревался перенести в разобранном виде на озеро Песхока, чтобы использовать их при осаде и штурме Лена-Штеплана. Подавив попытки восстания, которые готовы были поднять солдаты, и пришедшие к нему от Нормальса, Кортес снова выступил в поход. и с помощью лашкаланцев совершил нападение на жителей Типиаки и других окрестных городов. Целью этих нападений было ободрить солдат легкими победами и приучить союзников к совместным боевым действиям. Тем временем Кортус получил неожиданное подкрепление. В Вера Крус прибыли два корабля с солдатами и боеприпасами, посланные Нарвайсу, наместником Куба Веласкесом. Ничего не подозревавшим о последних событиях в Мексике. Солдаты присоединились к «Кортусу» и все припасы поступили в его распоряжение. Вскоре пришел еще один корабль с несколькими десятками испанцев, посланных на подмогу Нарвайсу губернатором Ямайки. И эти люди также легко согласились служить под флагом «Кортуса». Теперь, даже когда он отделался от многих бунтовщиков, доставшихся ему от Нарвайса. Его армия состояла из 550 пехотинцев, среди них было 80 мушкетеров и 40 всадников. И вот с этим-то небольшим войском, усиленным, правда, несколькими тысячами тлашколанцев, Кортес отважился 28 декабря 1520 года снова пойти на тенач и Через 6 месяцев после того, как был вынужден его покинуть. Мы воздержимся от подробного описания второго похода корпуса, поскольку местом действия были те самые области, а нас в данном случае больше интересует история географических открытий, чем история завоевания Мексики. Скажем только, что после смерти Монтесумы верховным вождем ацтеков был избран его брат куит Предвидя новое наступление испанцев, он деятельно готовился к войне, но в ту минуту, когда его организаторские военные способности были ацтекам нужнее всего, он умер сраженной оспой, с первым подарком, который испанцы преподнесли новому свету. Вместо него... Правителем был избран у ау племянник Монте-Сумы, человек храбрый и дорогитель. Едва Кортес вступил на мексиканскую территорию, как сразу же залезало сражение. Коре-Испанцы овладели городом Тескока, который соединялся каналом с центральным озером и заняли таким образом удобную стратегическую позицию на поступах Лена Тем временем один из солдат Нарвайса по имени Антония Вильяфана составил заговор на жизнь корпуса и его главных офицеров. Но кто-то из заговорщиков в последние минуты испугался и выдал всех сообщников. Главный зачинщик был схвачен и казнен. Сама судьба оказалась благоприятного у В Европу прибыло новое подкрепление, и большая часть городов под властным Куаутемоку довольно быстро подчинилась испанцам. Осада стеночки началась в мае 1521 года и продолжалась с переменным успехом, вплоть до того дня, когда были спущены на воду бригадины. Африканцы не побоялись атаковать их на своих маленьких лодках, четыре или пять тысяч шаноэ. по два человека в каждом, загрузили озеро и двинулись на вооруженные пушками испанские сада. Но остыки не силы были противостоять огнестрельному оружию и вынуждены были отступить. Однако эти успехи, так же, как и другие победы Портоса, не имели решающего значения, и осада теночки шлана затягивалась. Как-то раз один из офицеров, которому поручено было Охраняя плотину, самовольно покинул пост и отправился с солдатами к месту битвы. Ацтеки, незамедлительно воспользовавшись оплошности противника, напали на испанцев с таким ожесточением, что многих убили на месте и захватили 62 солдата, причем Кортес, опасно раненный Петро, едва сам не попал в плен. В ту же ночь испанские пленники были принесены в жертву богам в Большом Храме, иллюминованном по случаю триумфа. Превоеватели могли наблюдать занимаемые ими позиции последние минуты своих несчастных соотечественников. Это серьезное поражение испанцев надолго затянуло осаду. Методически разрушая тену Светлан, Кортес брал его квартал за кварталом. Куаутемок ау темок бесцельности дальнейшей борьбы в черепе города, решил покинуть Теновский план, чтобы организовать сопротивление за его пределами. Но лодка, на которой его везли, была перехвачена испанскими солдатами. И Куаутемок попал в плен. Плену он выказал гораздо больше характера и величия, чем его дядя Монтесума, когда Куаутемока ау привели в Кортасу он сказал, сопротивлялся я тебе по обязанности, как государь этой страны. Теперь это кончилось. Я побежден, я твой пленник. Прошу, возьми кинжал, вон тот, у твоего пояса, и убей меня. С той минуты, как куауты мог попал в плен. Так это сопротивление прекратилось, и Кортес смог занять наполовину разрушенную столицу. Вот в каком она была виде. Весь квартал, в котором засел Куаутемок, пишет Бернальдер, был переполнен мертвецами, которые лежали повсюду, и в домах, и в каналах, и у самого озера. Порой их было так много, что они лежали друг на друге, точно в полине дров. Много тел лежало и в других частях города. И на самом рынке нужно было пробираться сквозь и через них. К мог обратился к Кортасу с просьбой разрешить оставшимся жителям и защитникам города выйти в виду невыносимого смрада и ужасающего голода. И вот по всем дамбам в течение трех суток Потянулись вереницы мужчин, женщин, и детей, жалких до слез, живых скелетов, елы волочащих ноги, неслыханно грязных и оборванных, распространявших страшный вонь. А когда исход прекратился, Куртус послал людей разведать, что творится в городе. Всюду, как сказано, лежали трупы, а среди них больные слабые, не имевшие силы идти вместе с другими. Земля повсеместно на улицах, площадях, дворах была взрыта и вскопана, ибо жители непрерывно искали корешки для удаления голода. По этой же причине снята была карасовская деревья в городе. Вода посуду была солоноватая, горькая. Словом, нужда была ужасающая, и все же никто не покусился на мясо мексиканцы. Вров они ели, Своих же никогда. Воистину, был ли еще другой народ в мире, который претерпел столько бед и ужасов? Итак, после героического сопротивления, стоившего ацтекам по одним источникам 120 тысяч, а по другим 240 тысяч человек, после осады, продолжавшейся не менее 65 дней, на Тетлан пал. И вместе со столицей вся империя, сраженная не столько ударами испанцев, сколько застарелой ненавистью, возмущением покоренных народов и завистью соседних провинций, которым вскоре пришлось пожалеть о том роковом для них часе, когда они согласились выступить против ацтеков в союзе с испанцами. Вслед за опьянением успехами среди испанцев началось недовольство и брожение. Громадные богатства, на которые они рассчитывали, или не существовали вообще, или были брошены ацтеками на дно озера. Не зная, чем успокоить недовольных, Кортас решил подвергнуть пытке Куаутемока и его первого министра, чтобы выведать у них, где спрятаны сокровища ацтеков. Некоторые историки рассказывают, что в то время как испанцы мешали огонь под решеткой жаровни, на которой были распростерты обе жертвы, Министр повернул голову к своему повелителю, как бы спрашивая у него разрешения заговорить и признанием положить конец пытке. Но Куауте мог, помог товарищу по несчастью, победить минуту слабости одной фразой. «А разве я предаюсь удовольствием или сижу в ванне?» Ответ, который позднее был поэтически перефразирован. А разве я возлежу на розах? Историки испанских завоеваний подробно останавливаются на покорении Мексики. Но нам достаточно будет только упомянуть об остальных экспедициях Кортеса, которому удалось проникнуть еще и в другие области Центральной Америки. Кроме того... Мы не можем закончить рассказ об этом знаменитом конкистадоре, сыгравшем такую важную роль в истории Нового Света, не сообщив некоторые факты о последних годах его жизни. После падения столицы ацтеков пала, как мы уже знаем, и вся Мексиканская империя. Если и встречались еще кое-где очаги сопротивления, как, например, в провинциях Оаксака и Пануко, то это были слабые, разрозненные, плохо организованные восстания. Карательные отряды испанцев сравнительно легко усмиряли сопротивлявшихся, устрашая их массовыми казнями. В то же время народы отдаленных частей империи присылали гонцов, чтобы убедиться, насколько справедливы слухи о взятии Теночтитлана. И правда ли, что этот огромный город лежит в развалинах? Когда же всякие сомнения на этот счет исчезли, пишет Бернальдис, местные касики перепугались и слали послов за послами с изъявлением покорности и богатыми подарками. Брали они с собой своих сыновей и показывали им поверженный теночтитлан. как в древности смотрели разрушенную Трою. Теперь главной задачей Кортеса было добиться признания его заслуг испанским королем. До сих пор на него смотрели в Испании, как на беглого, непокорного авантюриста, и хотя перед ним трепетала вся Мексика, сам он находился под страхом ареста и казни. Чтобы заслужить себе прощение, Кортес отправлял в Испанию корабль за кораблем с мексиканскими дарами. Рассказы о подвигах Кортеса вызывали в Испании величайшее удивление, но архиепископ Фонсека, покровительствовавший Веласкесу, настаивал на привлечении Кортеса к суду. В Мексику был послан королевский комиссар с приказом арестовать Кортеса и доставить его в Кандалах в Испанию. Но удостоверившись, какую огромную страну завоевал Кортес и какой неограниченной власти он там пользуется, королевский комиссар поспешил набить карманы золотом и отправиться в Освояси. Когда Карл V убедился, что Кортес вовсе не помышляет выходить из-под его власти, он решил официально закрепить за Испанией новые территории, завоеванные отважным конкистадором, декретом от 15 декабря 1522 года Король назначил Кортаса наместником, главнокомандующим и верховным судьей новой Испании. Так была названа Кортосом Мексика. Однако интрига против Кортоса со стороны его многочисленных врагов и завистников на этом не прекратились. Ему постоянно приходилось быть на чеку, предотвращать всевозможные заговоры и смуты, которые то и дело возникали не только среди побежденных, но и в лагере самих завоевателей. «Мне было легче бороться с ацтеками, чем с моими соотечественниками», – говорил Кортес. После взятия теночтитлана он приступил, не теряя времени к организации колониальной системы и к утверждению своей власти в мексиканской столице, которую, по его приказанию, очистили от развалин и снова начали заселять. Он привлекал сюда на жительство индейцев, которых до поры до времени оставлял под властью местных касиков, Но вскоре Кортес обратил всех мексиканских индейцев в рабство, за исключением тлашкаланцев, за которыми были сохранены некоторые привилегии. При этом Кортес придерживался принятой во всех испанских колониях системы репартименто. Испанцы получали земельные наделы, вместе с прикрепленными к ним рабами индейцами. Миссионеры-францисканцы уже через 20 лет обратили в христианство все население Мексики. Укрепив свое господство в Мексике, Кортес посылал отряды испанцев в отдаленные области этой обширной страны, чтобы покорять туземцев и основывать новые колонии. Отряды Кортоса доходили до берегов Тихого океана, И испанцы торжественно вступали во владение этими водами, водружая в разных местах побережья большие кресты. Вместе с тем во многих провинциях были построены крепости и форты. В 1523 году Кортес отправил одного из своих любимцев, крестоваля Олида, Во главе большой экспедиции шесть кораблей и 370 человек экипажа на завоевание Гондураса страны, по слухам, настолько богатой золотом и серебром, что индейцы тамошних мест при рыбной ловле употребляют грузило из чистого золота. Другой целью этой экспедиции было отыскание пролива, соединяющего Атлантический океан с Тихим Долгое время от Алида не было никаких известий, а потом стали доходить слухи, что он вошел в соглашение с Веласкесом и отделился от Кортеса. Чтобы наказать изменника, Кортес направил к берегам Гондураса новый отряд во главе с Франциско Ласкасосом, который попал со своими людьми в плен к а потом сумел найти случай его убить. После этого Ласкасос основал город Трухилью, а Кортес, не получая и от этой экспедиции никаких известий, стал сильно беспокоиться и не очень надеясь на море, решил самолично отправиться сухим путем в Гондурас на выручку своим. Кортес выступил в поход в октябре 1524 года с отрядом из 130 конных и 120 пеших воинов. Не считая пехотинцев-рекрутов, недавно прибывших из Испании, и трех тысяч индейцев. Чтобы в его отсутствие не возникло никаких волнений, он взял с собой Куаутемока и Касика, провинции Тескоко. Поход оказался невероятно трудным и мучительным. Путь Кортоса лежал через мексиканские земли и Юкатан. Приходилось идти по болотистой топкой местности, продираться через густые тропические леса, наводить переправы через бурные реки, страдать от голода, зноя и москитов. Отряд приближался уже к провинции Акулан, когда был обнаружен заговор, во главе которого, как показалось Кортусу, стоял Куаутемок. Ко Заговорщики поставили своей целью перебить всех испанцев. а потом вернуться в Мехико и поднять всеобщее восстание. Хотя главарей найти не удалось, но Кортес тотчас же арестовал Ку и находившихся при нем в отряде знатных ацтеков. Напрасно Куаутемок уверял его в своей непричастности к заговору. Кортес приказал повесить на глазах у всего отряда незложенного государя. и его предполагаемых сообщников казнь Куатомока, говорит Бернальдес. Была несомненно великой несправедливостью, и почти все мои испанцы были такого мнения. Мы не будем останавливаться на всех лишениях и страданиях, которые преследовали участников этой экспедиции только к началу мая 1525 года. Кортес со своим сильно поредевшим отрядом достиг берега Гондурасского залива. Узнав о благоприятно сложившейся для него после убийства Алида обстановке в Гондурасе, он поспешил обратно в Мексику. Из других важных экспедиций, организованных Кортесом, стоит еще упомянуть о походе Педро Альварадо в Гватемалу. В 1524 году Кортес передал ему под начало 300 пехотинцев, 160 всадников и отряд союзных индейцев. Альварадо двинулся к юго-востоку от Теночтитлана и пошел вдоль Тихоокеанского побережья в поисках пролива из Тихого в Атлантический океан. Пролива ему, разумеется, найти не удалось, но зато он достиг горной страны Гватемалы, которая и была завоевана испанцами. Не прошло еще и трех лет после первого похода Кортеса, как под властью Костинской короны оказалась территория, простирающаяся более чем на 400 лье вдоль берегов Атлантического океана и более чем на 500 вдоль Тихого. На всем этом огромном пространстве Народы Центральной Америки были низведены завоевателями до положения рабов. Возвратившись в Мексику после бесполезной экспедиции в Гондурас, Кортес узнал, что во время его длительного отсутствия власть в стране сумел захватить некто Саласар. Этот узурпатор усиленно распространял слухи о гибели Кортеса. и упорно преследовал его сподвижников-конкистадоров первого призыва. Кортусу удалось быстро расправиться с Солосаром и восстановить свое прежнее положение, но тут на него обрушились новые беды. Пока он находился в походе, его недруги посылали в Испанию донос за доносом, и это побудило короля принять свои меры. Вскоре Кортус получил уведомление о смещении с поста и вызов в Испанию для дачи объяснений. Враги обвиняли его в стремлении к независимости, а этого больше всего боялся испанский король. Кортес был глубоко оскорблен этими подозрениями и стал поспешно готовиться к отъезду. Он взял с собой своих ближайших сподвижников Гонсала де Сандуваля и Андреса Тапиа, а также нескольких ацтеков и лашкаланцев. В подарок королю Кортес собрал самые прекрасные изделия из золота и серебра и лучшие образцы мексиканского искусства. В мае 1528 года Кортес благополучно высадился в Палосе, откуда Христофор Колумб 35 лет тому назад выехал в свое первое плавание через Атлантический океан. Завоеватель Мексики – Так же, как некогда Колумб, остановился в монастыре святой Марии де Рабида и встретил здесь Франциско Писаро, будущего завоевателя Перу, который прибыл из Нового Света, чтобы просить поддержки у испанского правительства. Из Палоса Кортес отправился в Толедо, где находился в то время Королевский двор. Известие о возвращении знаменитого конкистадора всколыхнуло всю Испанию и сразу же расположило в его пользу общественное мнение. Все возведенные на него обвинения в возмущении против королевской власти и стремление к независимости были мгновенно опрокинуты его внезапным появлением. Путь Кортоса из палосов Толеда превратился в настоящее триумфальное шествие. Все хотели видеть человека, совершившего столько подвигов. «Дома и улицы больших городов, — говорит Прескот, — были переполнены зрителями, нетерпеливо ожидавшими проезда героя, который своими единоличными усилиями покорил для Отечества целую империю и, окруженный великолепием и славой, казался не вассалом, а неограниченным монархом». Карл V, конечно, понимал, что сама мысль о возможности наказания человека, прибавившего к его короне лучшую жемчужину, вызвала бы всеобщее негодование. Кортес получил несколько аудиенций и был награжден высшими знаками отличия. Разумеется, король не отказался принять завоеванную им империю и великолепные подарки. Со своей стороны, Карл V полагал, что сделал для Кортеса все, пожаловав ему вместе с богатыми угодьями в Мексике, титул «Маркиза дель Вале Оахака» и патент на чин генерал-капитана Новой Испании Южного моря. Но, несмотря на все домогательства Кортеса, король так и не пожелал восстановить его в правах наместника. Вскоре Кортес женился, на племяннице кастильского сановника, герцога де Бехара. Суетная светская жизнь, так мало отвечавшая деятельной натуре и привычкам конкистадора, довольно быстро приелась ему, и в 1530 году он снова отправился в Мексику. Здесь Кортесу пришлось столкнуться с так называемой аудиенцией. судебно-административной коллегией, посланной королем в Новую Испанию во главе с Нунье Гусманом. Аудиенсия вместе со своим начальником самым беззастенчивым образом грабила и разоряла страну. «Вообще, произвол все рос да рос», — пишет Бернальдис. Между прочим, клеймение рабов достигло небывалых размеров, так что провинция Панука совершенно обезлюдела. больше всех бесчинствовал сам Нуньья Гусман. Он предпринял поход в провинцию Халиска, где нахватал уйму золота, действуя гадкой хитростью и небывалым насилием. Примечание в провинции Халиска испанцы называли местности, лежащие у калифорнийского залива. Конец примечания. Бесконечные ссоры и распри с королевским наместником и аудиенцией так надоели маркизу Дель Валя Охака, что он уехал в свое обширное поместье и начал там заниматься земледелием. Он впервые ввел в Мексике сахарный тростник, шелковицу, коноплю и лен и стал заниматься разведением мериносовых Овец. Но мирная жизнь, лишенная приключений, была чужда предприимчивому духу Кортеса. В 1532 и в 1533 годах он снарядил одну за другой две экспедиции, которые отправились к северо-западу вдоль берегов Южного моря Тихого океана. Одному из кораблей удалось достигнуть южной оконечности полуострова Калифорния, Но пролив из Тихого океана в Атлантический, который так упорно искал Кортес и на этот раз не был найден. Пролив, как известно, удалось открыть Магеллану, но совсем не в тех местах, где искал его завоеватель Мексики. Так как вернувшиеся из экспедиции испанцы чрезмерно восхваляли богатство новооткрытой земли, Кортес в 1536 году Сам отправился в Багряное море, Калифорнийский залив, но кроме ужасающей жары ничего там не нашел и вернулся разочарованный. Тем не менее, в 1539 году он послал туда еще одну экспедицию под начальством Франсиско Улео, который проник в глубину Калифорнийского залива, а затем, продолжив плавание вдоль западного берега полуострова, поднялся до 29 градуса северной широты. Отсюда Оля послал на одном из своих кораблей донесение Кортусу, а сам отправился к северу и сгинул без следа. Все эти экспедиции стоили Кортусу огромных затрат. Он снаряжал их на свои средства, но не принесли ни одного дуката. Примечание. дукат Старинная серебряная, затем золотая монета некоторых западноевропейских стран. Вес дуката около 3,44 грамма. Конец примечания. Однако для истории географических открытий они оказались безусловно плодотворными. Испанцы исследовали побережье Тихого океана от Панамского залива до реки Колорадо. Объехали вокруг Калифорнии и выяснили, что этот воображаемый остров – в действительности является полуостровом, а море – вовсе не море, а залив, глубоко врезавшийся в континент. Снаряжая экспедиции, Кортес должен был преодолевать сопротивление нового вице-короля Мексики Антонио Мендосы, которому Карл V дал это назначение. Не посчитавшись претензиями маркиза Дель Вале Оахака. полагавшего, что этот пост по праву должен принадлежать ему. Измученный беспрестанными придирками, оскорбленный игнорированием его наместнических прав, Кортес вновь отправился в Испанию искать справедливости у монарха. Но этот приезд Кортеса не походил на первый. Счастье окончательно отвернулось от постаревшего утомленного конкистадора – Ему нечего уже было ждать от правительства, и он это скоро понял. Однажды, пробившись через толпу, окружавшую королевский выезд, он вскочил на подножку кареты Карла V. Сделав вид, что не узнает его, король спросил у своих сановников, кто этот человек. «Тот самый», — ответил гордо Кортес, — «кто подарил вам больше владений». чем ваши предки оставили вам городов. Интерес испанцев к Мексике начал остывать. Она не принесла сказочных богатств, обманув возлагавшиеся на нее надежды. Все внимание королевского двора было обращено теперь к перуанским сокровищам. Перу затмило Мексику. Вот почему незаурядная личность Кортеса потеряла ореол которым еще недавно окружало его общественное мнение Испании. Правда, Кортеса с почетом приняли в Совете по делам Индии, выслушали его претензии и обещали вынести справедливое решение, но разбор дела все откладывался и затягивался до бесконечности. В 1541 году Кортес принимал участие в качестве добровольца в Алжирском походе Карла V Страшная буря уничтожила почти весь испанский флот. Погиб и корабль «Кортеса». Сам он со своими оруженосцами и слугами с трудом спасся, но потерял три огромных изумруда, стоившие, по его словам, целого царства. Карл V решил прервать свой злополучный поход, но «Кортес» был иного мнения – Он сказал королю, что берется с оставшимися немногими силами атаковать и взять Алжир, если ему будет передано командование. Однако его предложение не было принято. Вернувшись в Испанию, Кортес возобновил свои хлопоты, но также безуспешно. Все эти неудачи окончательно подорвали его здоровье, и силы его стали угасать. Последние годы своей жизни он провел в Испании больной и забытый. и 10 ноября 1547 года умер в Кастильехо де ла куэста под Севильей. «Это был типичный странствующий рыцарь», — говорит о нем пресс -код. Из всей плеяды испанских конкистадоров XVI века, прославившихся на поприще «Открытие и завоеваний. Не было ни одного человека так глубоко проникнутого романтикой авантюрных предприятий, как Эрнандо Кортес. Борьба воодушевляла его, и он любил приступать ко всякому делу с труднейшей стороны. Эта безрассудная отвага могла бы низвести завоевателя Мексики до роли заурядного искателя приключений, если бы Кортес не был тонким политиком и талантливым полководцем. История не знает другого примера, где такое значительное предприятие было бы успешно доведено до конца столь ничтожными средствами. Можно сказать, что Кортес завоевал Мексику только благодаря своим собственным усилиям. Заканчивая характеристику этого конкистадора, мы повторим слова простодушного историка завоевания Мексики Берналя Диаса. предпочитал свое имя всем титулам, на которую мог претендовать, и в этом отношении он был прав, потому что имя Кортеса значит для испанцев не меньше, чем для римлян имя Цезаря или имя Ганнибала для карфагенян. Примечание. Ганнибал около. 247-183 года до нашей эры Выдающийся карфагенский полководец, прославившийся в войнах с римлянами. Конец примечания. Конец второго раздела. Третий раздел. Союз трех завоевателей. Франциско Писара и его братья Диего де Альмагро – Открытие Перу испанцами, страна, население, инки, завоевание Перу, пленение Атегуальпы, его выкуп и смерть, поход на Кито и соперничество конкистадоров, осада Куско и борьба Альмагра с братьями Писаро, Педро де Вальдиве и завоевание Чили. Экспедицию Гонсало Писаро, Франциско де Орельяно и открытие Амазонки, Умерщвление Франциско Писаро, Восстание Гонсало Писаро и его казни. После казни Бальбоа испанцы основали на берегу Тихого океана город Панамо, 1519 год, и начали продвигаться вдоль побережья Южного моря. Упорные слухи о стране золота и сказочных сокровищ, лежащих где-то к юго-западу от Панамского перешейка, возбуждали у конкистадоров жадность и желание как можно скорее овладеть этой страной. Было снаряжено несколько экспедиций, но все они кончились неудачно, потому ли, что начальники оказывались не на высоте своей задачи, то ли из-за недостатка средств. Испанцы, пытавшиеся проникнуть вглубь материка, сталкивались с огромными трудностями. Высокие горы, непроходимые болото, густые тропические леса создавали для завоевателей серьезные препятствия, к которым прибавлялось еще упорное сопротивление воинственных туземцев. Вследствие этого продвижение испанцев к югу на некоторое время приостановилось. Если и вспоминали теперь о чудесных рассказах Бальбоа, то разве только ради шутки? Между тем, в Панаме жил один испанец, которому суждено было доказать, насколько достоверны все эти слухи об однословных богатствах стран, омываемых Тихим океаном. Это был Франциско Писаро, предприимчивый искатель приключений, сопровождавший Васко Нуньес де Бальбо в его плавании по Южному морю. Решив а что бы то ни стало добраться до Золотого Царства, Писара мог рассчитывать только на свою личную храбрость и неукротимую энергию, так как не располагал никакими средствами. Поэтому он вынужден был заключить союз с двумя другими авантюристами, которые согласились нарядить экспедицию на свои деньги. Одного из них звали Диего де Альмагро, другого – Эрнанда де Луке. Скажем несколько слов об этих трех компаньонах. Франциско Писарро родился в испанской провинции Эстремадура, близ города Трухилью. Год его рождения точно не установлен. Известно только, что он родился не ранее 1471 и не позже 1478 года. Будущий завоеватель был незаконным сыном Идальго некоего Гонсала Писарро, который научил своего сына пасти свиней, но не позаботился обучить грамоте. Профессия свинопаса вскоре надоела юному Писаро, и когда из стада пропала одна свинья, он больше не вернулся в отчий дом, где постоянно сносил побои за самую ничтожную провинность. Писаро поступил в солдаты, провел несколько лет в сражениях с итальянцами, а в 1510 году отправился искать счастье в Испаньолу. Здесь он отличился в битвах с индейцами потом перебрался на Кубу, вошел в доверие к Охеде и сопровождал его в экспедиции к Дарьенскому заливу. Позже он перешел на службу к Бальбо, а после казни последнего к наместнику Золотой Кастилии Педро Ариоса де Авиле, которому оказал много ценных услуг. Вместе с Дайвилой Писаро участвовал в военных экспедициях на Панамском перешейке. а свободный от походов время проводил в своем небольшом поместье неподалеку от Панамы, терпеливо дожидаясь часа, когда можно будет приняться за осуществление великого плана. Если Писаро был незаконным сыном Идальго, то Диего де Альмагро просто подкидышем. Существует легенда, что в 1475 году его нашли младенцем в деревне Альмагро, от которой он и получил свое имя. Диего вырос среди солдат, еще совсем молодым отправился в Америку и ради золота готов был пойти на самые рискованные предприятия. Что касается Эрнандо де Лука, то он принадлежал к духовному сословию и был сначала школьным учителем в городе Дориене, а затем священником в Панаме. Де Лука решил рискнуть своим состоянием ради будущих богатств. Самому молодому из этих трех авантюристов было 50 лет. Испанский историк Гарсиласа де Вега рассказывает, что когда в Панаме узнали о проекте Писаро, он и его компаньоны сделали предметом всеобщих насмешек. Особенно потешались над Эрнандо де Луке, которого стали называть Фернандо Эль Локо, то есть Эрнандо Безумный. Участники предприятия быстро договорились между собой и разделили обязанности. Лука согласился предоставить большую часть денежных средств для снаряжения кораблей и выплаты жалования солдатам. Альмагро, поставив на карту все свои сбережения, руководил подготовкой экспедиции. Писаро, владевший только шпагой, платил другой монетой. Он взял на себя непосредственное руководство открытиями и завоеваниями. Четвертым неофициальным компаньоном стал панамский наместник Педро Ариос де Авила, которому была обещана четвертая доля будущей добычи, заодно лишь обещание не чинить препятствий инициаторам экспедиции. С трудом снарядив один корабль, в ноябре 1524 года Франциско Писаро вышел из Панамского порта на поиски Золотого Царства. С ним было 114 солдат и матросов. Оставив позади Пуэрто де пинес последний пункт, до которого в то время доходили испанцы, Писара достиг устья реки Беру. Отсюда и происходит название Перу, обширной страны, простирающийся на 1200 миль вдоль побережья Тихого океана. Писаро, поднявшись вверх по течению, хотел было высадиться на берег. Везде встречал только топкие берега и непроходимые девственные леса. Покинув эту негостеприимную местность, он поплыл дальше вдоль берега моря. Плавание оказалось чрезвычайно тяжелым. Испанцев преследовали тропические ливни и непрерывные бури, лихорадка – и нестерпимый зной потачивали силы людей